Глава 15. Зочий. По меркам срединого мира Зочий был очень стар. Во всех остальных считалось бы, что не прожил и сотой части отпущенного времени. Он держал в своей памяти 18 десятков лет, день за днём и помнил очень многое. Боль первого вдоха, резкий белый свет, красный шар заходящего солнца, зацепившийся за переплёт крошечного окна, лицо матери. Лицо матери он не помнил. Её как будто и не было. Ни она, ни отец не смогли принять и понять своего сына. Странного ребёнка с недетским пронизывающим взглядом. Он остался для них чужим, как и они для него. Просто хорошие люди, приютившие на короткие 16 лет одинокого скитальца. Но ещё задолго до 16-летия Форке осознал, что он слеп и глух, и намертво привязан к земле, на которой родился. От былой силы ничего не осталось. Он стал беспомощен, так же как и остальные смертные, толкующиеся на жалком клочке мира, не знающие законов, не понимающие их и даже не пытающиеся понять. Они не могли услышать. В тот день юный лан сидел, прислонившись спиной к тёплому стволу оливы, не смотрел на алую закатную полосу в небе. Земля молчала. Всего лишь четверть часа полной тишины, когда кузнечики уже перестали стрекотать, а цикады ещё не начали. Дневные птицы уснули, а ночные ещё не вылетели на охоту. ни день, ни ночь, ни утро, ни вечер, короткое мгновение перехода от одного состояния к другому, когда границы мира раздвигаются. Воздух стал прозрачным, повеяло прохладой, тишина достигла апогея. И тут подросток заметил человека, выходящего из лёгкой сумеречной дымки. Высокая фигура была закутана в длинный серый плащ, капюшон низко опущен, руки спрятаны в рукавах. Безшумно ступая по траве, незнакомец приблизился. Юный лан поднял голову и разглядел, что на лице его скрытом в тени. Вместо глаз поблёскивают две искры. Человек остановился, некоторое время молча рассматривал полудетскую фигурку у своих ног, потом произнёс тихо: "Беспомощный, маленький, слабый. Что ты сможешь сделать?" Казалось, низкий голос идёт откуда-то издалека, но временами в нём звучали неожиданно гулкие звуки, наполненные вибрирующей силой. «Кто ты?» — без страха спросил Эллан в ответ. «Уже несколько тысячелетий я зову. Голос мой ослабел, силы уходят. Надежды почти не осталось. И вот, наконец, я получил ответ на свой зов, на смешку, ребёнка, человека, который зависит от моей прихоти. Тебя может сжечь солнце, разорвать зверь, задушить мороз. Что ты можешь, форки? Подросток смотрел на торжественную фигуру, заслоняющую холодящее небо, и чувствовал волны густых запахов, исходящих от плаща: горячая земля, трава после дождя, морской ветер, сырые листья, дым, земляника. Меня услышала лишь она, женщина. архел только потому, что было ближе всех к моему создателю. Голос незнакомца то падал до да едва слышного шелеста, то начинал раскатывать словно прибой. Но она ничего не помнит. Помнишь ты. Поэтому я пришёл к тебе, хоть ты и хотел уничтожить меня. Острая боль пронзила голову мальчика. Так было всегда, когда воспоминания прошлого рвались в слабую человеческую память. Я не хотел никого уничтожать, выговорил он наконец. Я никогда никого не хотел уничтожить. Ты считал меня опасным уродливым коллегой, недостойным существовать. Но я живу. Я хочу жить. Он наклонился над мальчиком, морщившимся от боли, и тот увидел совсем близко холодные яркие звёзды в черноте под капюшоном. Кто ты? повторил Форки, хотя уже и так понял. несовершенное творение, ответил тот с человеческой горечью в нечеловеческом голосе. Срединный мир. Он вскинул руку, открывая лицо, и подросток отшатнулся. В нём были слиты сотни ликов: детских, мужских, женских. Они перемешивались, вытекали один из другого, сменялись звериными мордами, птичьими клювами, челюстями насекомых. Страшное, странное, прекрасное, больное, искажённое, холодное. бесконечно меняющийся. Но в каждой маске была как будто трещина, искривление, откуда смотрела глухая пустота. Она вдруг хлынула наружу, и Фуркию показалось, что его окунули в бесконечную тьму. Та затопила всё вокруг: низенький домик родителей, сад, оливковые деревья, небо. Остался один лишь голос этого мира. "Я умираю", произнёс он почти беззвучно. Меня убивают, рвут на части, вгрызаются в материю, из которой я создан, выхватывают из неё куски, пожирают заживо. В сознании человека вдруг ярко вспыхнула картина: красная бездна, пышущая жаром, в которой копошатся безобразные твари. Они впивались в землю, драли её длинными когтями, и вверх взлетали длинные полотнища белого огня. Демоны, подумал Форки. Я хотел, чтобы вы смели их с меня, отозвался призрачный голос. Ты пришёл, значит, хочешь помочь. Но почему ты не появился здесь со всей своей силой? Не уничтожил их всех сразу? Что можно суметь в этом жалком теле? Я не знаю принципов, по которым ты построен. Моя сила, перенесённая в эту реальность, могла бы уничтожить не только демонов, но и тебя самого. Но что ты можешь? простонал он, глядя на картину огненной бездны, и вокруг форки засияли чистые звёзды. Мыслить, ответил тот с улыбкой. А если ты будешь помогать мне ещё и строить, и быть, может, научу людей бороться. Он занимался строительством 120 лет. Это была грубая работа. Он не создавал ничего нового, не ткал тонкую материю, а латал дыры, пробитые в старой Игрушка, созданная когда-то в безрассудном порыве, прежде яркая и нарядная, лежала перед ним сейчас покорёжена, побитая, жалкая. А он, архитектор, больше всех огорчённый её появлением, теперь отчаянно пытался починить то, что от неё осталось. Его дворцы, гробницы и висячие сады, построенные по прихоти земных владык, на самом деле были заплатками, которыми Зочи пытался скрепить рвущуюся ткань срединого мира. И тут в свою очередь делился с мастером своей силой, давал здоровье и долголетие, выводил на поверхность нужные минералы и скрывал от демонов. А ещё архитектор раскол лучезарного, но нашёл лишь один след оставленной единицей. Город солнца в горах. Больше не было ничего, как будто ученик покинул срединый мир, чтобы построить некрополис понадобилось несколько десятков лет. Дух этой земли показал Форку удивительный минерал, окрашающийся от тёмных. Он же вывел камень на поверхность, потеряв при этом ещё немного сил. Единственное, чего не хватало Зоччему свободы перемещения. Его жилище было завалено чертежами телепорта, макетами орудий, кусками папируса с обрывками формул перехода. И долгие годы экспериментов дали результат. Он построил магические ворота, далёкие от совершенства, грубые и примитивные. но работающие. За мгновение переместившись из Нита в Элиду, архитектор стоял на высоком утёсе, испытывая иллюзию, что прежняя сила вернулась к нему. Теперь он мог легко приводить жаждущих свободы людей в поселения, надёжно ограждённые невидимыми стенами. Мог создать величайшее в срединном мире войско. Зодчий был уверен, что рано или поздно жажда власти и вечный голод заставят хозяев забыть о нейтралитете и начать войну за территорию и человеческие ресурсы. Он был терпелив, год за годом собирая собственную армию из тех, кто сумел преодолеть в себе страх перед демонами, из тех, кто не видел в жизни смысла под дьявольским ярмом, из тех, у кого демоны отняли смысл жизни. Теперь он знал о себе всё, точно, без искажений. И как сейчас помнил всё, что произошло с ним задолго до рождения. С ними за весу Арнул Тинаор стоял перед Тетраимом и смотрел в лицо, окружённое пламенем. Я хочу спуститься в средины мир. Ответ пришёл не сразу. Зачем тебе это нужно? Долетело до архангела полумысль, полуобраз из зыбкого пространства огненного мира. Ты сам видел, та реальность нестабильна, она может разрушиться в любое мгновение. Я заслонил её от остального пространства, чтобы она ни уничтожила никого вместе с собой. Я хочу вернуть лучизарного. Ты думаешь, он там? Я знаю. А как же свобода? Он сам сделал выбор. Остался со своим созданием. Он защищал его от вас, от меня. Он готов был убивать ради него. Эрнуль Тинаор опустил голову, чувствуя, как его начинает пригибать к земле мощь огненного создания. Произнёс тихо. Помнишь ли ты, как я создал свой первый материальный мир, как упивался им, как осознавал себя создателем, не понимая, что порождаю смерть и страдания. Лицо в пламени осталось неподвижно, но архитекто показалось, что Троим улыбается. Обжигающая волна, идущая от него, стала ещё жарче. И что стало с твоим миром? Я уничтожил его. Даже сейчас, после многих сотен веков, вспоминать об этом было тяжело. Ращепил на куски и вернул обратно в хаос, откуда поднял. Ты говорил, что мы, архангелы, создаём жизнь, но прежде чем научимся это делать, творим смерть и сами погружаемся в неё. Это закон. Так было всегда и будет. Наш горячо любимый, созданный в порыве вдохновения материальный мир будет страдать и умирать вместе с нами. С ними завесу. Я хочу помочь своему ученику вернуться и всем, кто пошёл за ним. Гигантская огненная сфера тела Троимы пришла в движение. По ней прошла волна белого пламени. Почему ты просишь за него? Он пройдёт весь круг до конца и возвратится сам. Я не могу оставить его без помощи. ты не разумен так же как и он знаю завес у я не сниму в любой мгновение его мир может расколоться и тогда он откроет хаосу дорогу ко всем мирам хочешь идти на землю иди как человек эрнултинаор молча склонил голову принимая решение высшего существа тетраим обдал его ещё одной волной жара и растворился в огне своего мира Мы слезотчего вернулись из прошлого. Он сидел в просторной рабочей комнате за столом, заваленным свитками. У стен возвышались стеллажи, все ячейки которых были заняты измерительными приборами и бумагами. Час назад архитектор вернулся из подземелий Золтана. Знаки на стенах, которые начертил для него средины мир, всё ещё оставались видны. То, что спасло старого Илана несколько десятилетий назад, спасло и молодого сегодня. Затем след уходил в глубины нижних миров. Фурки отыскал Атра на бесконечной равнине, где нашёл приют симнихкер, олицетворение познающего разума, спокойствия и знаний. Как и остальным древним, ему не хватало сил. Он питался мыслями и воспоминаниями случайных жертв, несчастных, забредших в его владения, или тех, кого приводил адский пёс в надежде получить искру покоя, защиту от собственного демонического безумия. Девяносто лет назад Форкий был жрецом в храме Семняхкера, и Бог хорошо помнил своего служителя. Только это спасло Атера. Зодчий рассеянно скользнул взглядом по своему жилищу, расположенному на вершине пирамиды, и подумал, что скоро покинет его. Быть может, навсегда. Наступило время, к которому он готовился так долго. Монолит демонического порядка наконец дал трещину. Высшие не выдержали многотысячелетней конкуренции друг с другом. Теперь, пока земли нового хозяина лежат в руинах, а сам он не успел получить всю верховную власть и силу, можно нанести по нему удар, попытаться отвоевать часть земель. С помощью срединового мира Зочи давно знал приблизительное число слуг каждого из хозяев, и сейчас у людей появился шанс противостоять им. Архитектор поднял голову чуть раньше, чем раздался резкий стук в дверь. В комнату вступил римский консул Карнелий Лонг. За ним вошёл и ланский стратег Ариан Мильтиад. По приказу императора Транквила первого лишили земли и титулов, а всю семью последовательно принесли в жертву Некрусу. После смерти младшего сына яростный защитник римского государства превратился в его страстного врага. Второй едва пережил ницское рабство. Раньше оба были врагами. Теперь их объединила ненависть к демонам. Коротко поприветствовав Зоччего, Корнелий направился к креслу из слоновой кости, символу верховной власти римского консула. Неторопливо сел, положил на стол шлем с высоким плюмажем. Его алый плащ бросал на чешуйчатую ларику красный отсвет. Чёрные волосы были коротко острижены. Сухое желтоватое лицо с крючковатым носом не выражало ничего, кроме решительной сосредоточенности. Цепкий взгляд карих глаз быстро оббежал комнату и задержался на чертежах, лежащих перед архитектором. И где же позволю знать твои друзья с Зоччи, осведомился он неодобрительно. Мы не можем задерживаться из-за них. Сейчас будут, отозвался тот. И всё же объясни, почему ты ждал 5 человек так, словно это целый легион. Консул требовательно уставился на Зоччего, продолжая хмуриться. Они очень важны для меня и для срединового мира тоже. Лонг недовольно скривился, но больше не стал задавать вопросов. Смирился с тем, что человеку, собравшему двадцатитысячную армию, можно простить некоторые странности. Ариан, обладающий более скромными привычками, сел на скамью. Провел ладонью по бороде, крупными кольцами, лежащей на кожаном панцире. Усмехнулся. «Корнелю не терпится обсудить с тобой новую тактику боя!» Консул гневно покосился на соратника. Мне пришлось потратить массу времени на переустройство этой армии. Я бы не хотел потерять обретённые преимущества. И если учитывать, что половина из солдат Элланы строптивые и упрямые, я не уверен, что они через несколько часов не забудут, чему их научили, извитительно произнёс он. Кстати, если говорить об армии великого Рейма, с добродушной улыбкой заметил Ариан изоч и Зочи понял, что сейчас станет свидетелем привычного спора. Помнится, при битве у Трибиевы проиграли бой на медицам лишь потому, что два ваших консула не смогли договориться между собой, какой тактики держаться. Корнелий вспыхнул, вспомнив подробности постыдного поражения, но в долгу не остался. А вы из-за своего твердолобового упрямства потеряли весь флот при битве у Эгиспотамах меньше, чем за час. А вас разбили у мыса Игном, потопили половину ваших неповоротливых лаханок. «А вас разгромили, прихеране!» «А половина вашей армии попала в плен в 55-м году!» «Приятно слушать беседу Элана с Реймлинином», негромко сказал Зочий, глядя на перекошенное отражение консула в его шлеме. «Узнаешь так много новых исторических фактов?» Лонг и Мельтиад замолчали, смерили друг друга взглядами. Затем Ариан рассмеялся, а на бледных щеках Корнелия появились два красных пятна. Оба знали, что вспоминать о прежних битвах не имеет смысла. Их вели для демонов и ради них же. Люди в той игре были мелкими разменными фигурами. И только сейчас наступило время для реальной войны.